На фоне расцветающих борделей, легальной порнографии, массажных салонов и узаконенной уличной проституции пресловутая «Интердевочка», написанная Микиным приятелем-киносценаристом в 88-м году, за которой его в то время правда обозвала порно-рекетиром, теперь выглядела невинной, наивной, княжной, жавахой из сочинений госпожи Лидии Чарской. Молитвами и решительными действиями все того же Леон Харда Тауба, верного, талантливого и мудрого друга Левушки, резко изменилась Микина жизнь в Мюнхене и в социальном плане. Сначала Мика был принят члены FG Work, Pervert und Gazelle Abt Word, что-то типа советского или уже теперь философского. российского управления по охране авторских прав. ESG World зашелела представители всех видов искусств, и своё добросердечное отношение, мощно подогретое энергичным льёвый талбом, они продемонстрировали тем, что подарили Мике 5000 марок на первое обзаведение, что было очень даже, кстати, Несколько фальшивое, восторженно-виноватое отношение немцев к русской, столь характерное для конца 80-х, почти напрочь вытеснилось стремительным преобразованием в сегодняшней России, которое уже инфицировало благополучную Европу, а своей пресловутой русской мафией со всех сторон обложило богатейшую Америку. хорошо относиться к русским перестало быть модным русские стали опасными поэтому резко сократились издательские заказы для Мики от которых ещё 2 года тому назад было в поленом не одбиться ещё постоянный приток денег от выставочных продаж сократилось и само количество выставок в Германии в Вене и Цюрихе не принесли почти ни гороша. Построители жаловались на убытки. Надо что-то делать. Надо что-то делать, бормотал Альфред, взяла, переплывая по воздуху с люстры на книжный стеллаж и обратно. Не надо бояться ничего нового. Капитализм есть капитализм. Если не идёт один бизнес, значит На него нужно плюнуть и придумать другой. Ты меня слышишь, Мика? Нет, мне поздно менять свой бизнес. Я вообще не собираюсь меняться. По-моему, в любой минекрее есть что-то пассивно предательское. Альфред на секунду завис под люстрой, задумчиво проговорил. Тоже неплохо. И улетел в кухню, увлекомы какими-то новыми соображениями. Год тому назад Мике исполнилось 65. И теперь он имел все основания получить в Германии так называемую Sozialhilfe, то есть социальную помощь. А это было немало. Бесплатная квартира, бесплатная медицинская страховка, Да ещё и ежемесячное денежное содержание, что-то около 500 марок в месяц, плюс какие-то мелкие льготы. Однако к тому времени Гером Михаил Поляков был не принят, а именно приглашён стать членом Союза художников Германии, что автоматически делало его членом международного Союза художников ЮНЕСКО в Париже. Горе Мико получил невзрачную серо-голубоватую картонную книжецу. Это после наших товсоветских членских билетов творческих союзов, обтянутых красной кожей с золотым тиснением, где, как и в отцовском старинном удостоверении шеф-пилота двора его императорского величества, тоже на пяти языках, кроме русского, было сообщено, кем является владелец этой преставателькой книжечки. Тем не менее, несмотря на невзрачность документика, этот союз художников снял с города Менкенна все социальные обязательства по отношению к пожилому герою Полякову.